Глава вторая Я стоял столбом, одной рукой касаясь бревна, а другой, прижав скобель к бедру, и перечитывал сообщение раз за разом. Путь культивации, живо, текущая в древесных волокнах. Это что еще такое... «Ярик!» — рявкнул древомир и швырнул мне в спину деревянный брусок, который попал прямо между лопаток, заставив выгнуться дугой от боли. «Чего за стул как пень? Бревно само себя не обтешит! Работы скотина! И сыми ты свои перчатки! Пей богу, как белоручка в них!» Появилось жгучее желание швырнуть брусок обратно в мастера, но я сдержался. «Одна глупая выходка может стоить мне жизни. Ведь другой работы в деревне мне явно не дадут. Нужно работать, иначе древомир не просто выгонит меня, а реально засунет куда-нибудь этот скобель. И не факт, что рукояткой вперед. Я установил бревно на козлах, упер один конец в стену для фиксации и начал снимать кору. Движение весьма простое. Ставишь скобель под углом к волокнам, нажимаешь двумя руками, ведешь на себя длинным ровным движением. Кора отходит полосой, обнажая светлую заболонь. Заболонь — это наружный молодой слой древесины, расположенный непосредственно под корой. Раз, два, три. Поворачиваешь бревно и повторяешь движение, пока не очистишь его полностью от коры. В прошлой жизни я бы справился с задачей максимум за пару часов. В этой все оказалось куда сложнее. Руки устали через пять минут. Немного подустали, а буквально налились свинцом, словно я не кору снимал, а разгружал вагон с цементом. Мышцы предплечий горели, пальцы немели. Скобель норовил выскользнуть из вспотевших ладоней и дважды чуть не полетел на пол. Тело Ярика было истощено до предела. Двадцатилетний парень с физическими кондициями семидесятилетнего астматика. Это ощущалось в каждом движении. Я останавливался через каждые 10-15 проходов, переводил дыхание и кашлял в кулак. Старался кашлять потише, чтобы не привлекать внимание древомира. И снова брался за работу. Кора сходила неровно. Скобель где-то врезался слишком глубоко, снимая кору вместе с кусками заболони. Где-то наоборот оставлял лохмотья, которые потом приходилось подчищать. Мой мозг точно знал, как нужно вести Скобель, под каким углом, с каким нажимом, но руки не слушались и жили своей жизнью, постоянно дрожа. В голове тут же всплыла цитата «Тварь я дрожащая, или право имею». Очевидно, что сейчас я был именно дрожащей тварью, с которой потлился ручьями. На втором бревне Скобель соскочил и полоснул по левой руке. Перчатка спасла от глубокого пореза, но лезвие рассекло ткань и кожу под ней. Я зашипел от боли, прижал рану другой рукой и тихо выругался. Резался! спросил древомир, даже не оборачиваясь. И чего, пока кисть себе не отсек, можешь работать. Тряпкой замотай и продолжай строгать. Стиснув зубы, я снял перчатки и осмотрелся. Замотать тряпкой? А где же ее взять? Единственная тряпка — это моя засаленная рубаха, но рвать ее я не стану. Ладно, рез не такой глубокий. Поработаю на славу и докажу этому старому хрычу, что чего-то стою. Не прошло и получаса, как я порезался снова. На этот раз теслом, когда перешел к обтеске. Тесло — инструмент серьезный. Поперечный топорик с изогнутым лезвием, которым снимают слой древесины, формируя плоскость. В умелых руках это незаменимая вещь, в неумелых – орудия членовредительства. Мои руки, к сожалению, относились ко второй категории. Тесло скакало по бревну, оставляя рваные задиры вместо ровных срезов. И при очередном замахе лезвие чиркнуло по костяшкам правой руки, срезав кожу до мяса. Древомир, услышав мой поток мата, нехотя подошел, осмотрел бревно, а после тяжело вздохнул. «Свинья рылом пашет ровнее», — резюмировал он, проведя ладонью по изуродованной поверхности, а после влепил мне такую затрещину, что в глазах потемнело. «Я исправлюсь, мастер», — ответил я с вызовом, посмотрев ему в глаза. «Э, свежо, преданец», — хмыкнул он и повернулся к верстаку. Я заметил, как древомир поднес кулак к рту и коротко но сухо кашлянул, потом еще раз. И еще раз уже протяжнее, с характерным глубоким присвистом, который я слышал достаточно часто в собственных легких. В моей голове сразу родилась идея. Нужно выбить финансирование у мастера и купить респираторов. А если их не продают, то купить ткани и сделать их самостоятельно. «Мастер Древомир», — позвал я, примиряясь теслом к бревну, — «Вы тоже кашляете от пыли?» Древомир зло зыркнул на меня. Не твое дело, щенок! Пару секунд он сверлил меня взглядом, будто вот-вот подойдет и снова врежет. А после буркнул. Не от пыль, пока за бревным ездил, продулу на обратном пути. Ничего, вечером в бань схожу, попарюсь как следует, и к утру все пройдет. Баня любую хворь вышибит на раз. Это тебе не травки муравки знахарские. При слове баня внутри меня что-то ёкнуло и я почувствовал, как все тело буквально взвыло от желания попариться. Жуть, как захотелось смыть пот эту проклятую экзему. Ну, не смыть, конечно, но хотя бы облегчить зуд, размочить коросты, дать коже продышаться. Судя по запаху, исходящему от тела Ярика, последний раз он мылся примерно никогда. «Мастер!» — начал я, стараясь, чтобы голос не звучал, как у попрошайки. «А мне можно тоже в баню?» Древомир повернулся ко мне, окинул взглядом с ног до головы, а после усмехнулся и отвернулся. «В баню?» — переспросил он. «Размечтался. Пока восемь бревен не обстругаешь и не обтешишь так, чтобы я мог по ним ладонью провести и ни одной занозы не словить, хрен тебе, а не баня. Закончи работу до полуночи, тогда и поговорим». Я вздохнул так, что, казалось, выдохнул из себя остатки воздуха вместе с надеждой на человеческое обращение. Перехватил тесло поудобнее, примерился и нанес первый удар, стараясь вести лезвие по волокнам, а не поперек. Получилось не то чтобы хорошо, но хотя бы без задира. Второй удар вышел чуть лучше, третий почти ровно. Тело училось медленно и неохотно, но с каждым ударом получалось все лучше. И тут в углу зрения снова мигнула система. Прогресс с обработки древесины, ступень один. Один процент из ста процентов. Один процент из ста. За полчаса каторжной работы, два пореза и литр пота я получил один процент. С такими темпами я быстрее умру от потери крови, чем достигну второй ступени. С другой стороны, у меня только что было ноль процентов прогресса. А единице это уже что-то. Жаль только, что мне так и так помирать через десять дней. А для того, чтобы поднять ступень деревообработки, потребуется по меньшей мере месяц тяжкого труда без выходных и проходных. Что ж, в таком случае следует меньше рефлексировать и больше работать. Следующий час прошел в монотонном ритме. Удар тесла, поворот бревна, удар, поворот, кашель. Удар, поворот, остановка, чтобы отдышаться. Древомир работал за верстаком молча. Он изредка покашливал на меня и неодобрительно цокал языком. Но на его цоканье я обращал куда меньше внимания, чем на кашель мастера. Его кашель мне определенно не нравился. Мой собственный кашель мне, конечно, тоже не нравился, но у Древомира он звучал куда хуже. Впрочем, сейчас я при всем желании не мог помочь ни ему, ни себе и просто продолжала работать. Система мигала с издевательской регулярностью каждые пару часов. Прогресс обработки древесины — ступень первая. Два процента из ста процентов. Прибавка была мизерная, такая же мелкая, как зарплата стажера на государственной стройке. Но крохи лучше, чем ничего. Если я буду работать каждый день медленно, через боль, через кашель и порезы, Рано или поздно руки начнут слушаться, навык вырастет, и я смогу выплатить долг и исцелиться. А потом, глядишь, и к булой профессии вернусь. Чем черт не шутит? Обрабатывая бревна, я ощущал пульсирующее тепло. Но оно не просто согревало руки, а пусть и незначительно, но смывало усталость, накопленную в мышцах. И это было странно. Однако, после того, как я прикоснулся к восьмому бревну, система услужливо сообщила, «Внимание! Вами накоплено 0,8 единицы живы. Когда вы накопите одну целую живы, то сможете направить энергию на восстановление физических сил организма. Одну единицу? И что тогда случится? Я просто избавлюсь от усталости, или же это позволит мне исцелиться?» «Ярый!» — окрикнул меня Древомир, заставив вздрогнуть. «Хорош ворон считать! Шевели своими корявками, пока не стемняло!» Я и так шевелил. Руками, ногами, всем, чем мог. При этом старался не думать о том, что на горизонте уже садится солнце, а у меня обработано только полтора бревна. Зато я кровь в кровь пальцы, легкие хрипят, как старый аккордеон, и система радостно сообщает, что навык вырос аж до трех процентов. «Все, перекур!» — рыкнул древомир, вытащил из-за верстака зеленое яблоко и швырнул мне. Закашлившись, он вышел из мастерской. Я тут же рухнул прямо в гор стружки, которую успел настрогать. Сил, мягко говоря, не было. Голова раскалывалась, руки, плечи, спина и ноги горели огнем. Я до сих пор трудился лишь на морально-волевых, но и они заканчивались. Еще и живот начал неистово урчать. Очень хотелось есть. Я посмотрел на зеленое яблоко и, не теряя времени, грызанул его. Вкусно сил, нет! Аж скул свело от такой кислятины, как будто яблоко месяц вымачивали в лимонной кислоте. Но это первая еда, которая досталась мне в этом мире. А значит, съем все без остатка. Так и поступил. Слопал все яблоко вместе с семечками, оставил лишь хвостик. Правда, сытости это не прибавило, кажется, я лишь распалил аппетит. Пока же эту кислятину, вспомнил, что дважды вытянуть живу из одного бревна не получается. А жаль, очень хочется накопить эту самую единицу и посмотреть, что случится. Пока мастер не вернулся, я пробежался по мастерской, трогая все подряд, в надежде, что новая сотая часть живы смоет усталость и подарит хоть какое-то облегчение. На удивление мои труды окупились. Внимание! Вы поглотили тысячных единиц живы. Накоплено живы тысячных единиц. Из этого можно сделать вывод, что в свежесрубленной древесине живы куда больше, чем в уже обработанной. Стоп! Если так, то сколько же живы в живом дереве? Нужно выяснить. Ноги сами собой понесли меня к двери мастерской. Но я даже до ручки не успел дотянуться, как вдруг она распахнулась, и я наткнулся на древомира, жующего серую лепешку. Я невольно сглотнул при виде нормальной еды. «Перекур окончен!» — сказал мастер, толкнув меня в грудь. Я отшатнулся назад, едва не рухнув на пятую точку, и вернулся к работе. С каждой минутой работать становилось труднее. Во-первых, из-за истощения, а во-вторых, потому что за окнами мастерской начали загущаться сумерки, и видимость упала практически до нуля. Теперь я не работал, а скорее изображал работу». Тесло в руках весело, как будто килограммов двадцать. Каждый замах отдавался болью в плечах и пояснице, ноги подкашивались. Я промахнулся мимо бревна, тесло воткнулось в козлы, и я повис на рукоятке, не в силах ни выдернуть инструмент, ни удержаться на ногах. В глазах плыли черные круги, легкие хрипели. Древомир, который последние полчаса старательно мастерил сундук, Порой поглядывал на меня с нарастающей тревогой. Переживал он не за мое здоровье, а за сохранность своих бревен. Наконец-то он отложил рубанок и вытер лоб тыльной стороной ладони. «Все, в расход!» — произнес он тоном, каким врач объявляет конец приема. «Не видать уже ни хрена! Иди домой, пока не покалечился!» Я выпрямился, уперся ногой в козлы и с трудом высвободил тесло а после аккуратно повесил на стену туда, откуда снял утром. Руки тряслись так, что я дважды промахнулся мимо крюка, но все-таки зацепил. Хотелось просто лечь на пол, прямо здесь, среди стружки и опилок, и заснуть. Но я прекрасно понимал, что Древомир такого порыва не оценит и выметит меня из мастерской вместе с мусором. «Мастер Древомир!» Начал я, стараясь, чтобы голос звучал не как скулёша, хотя бы как вежливая просьба. «А полагается ли мне за труды мои ратные? Ну, хоть какой-нибудь ужин. Я весь день ничего не ел». Древомир уставился на меня с таким выражением, словно я попросил у него руку дочери или зарплату на год вперед. «Труды!» — повторил он, и в его голосе звучал исключительно сарказм. «Труды, блин!» Ты на бревно-то глянь, чего натрудил, бракодел несчастный. По-хорошему тебя палкой стоило бы огреть за такую работу, а не ужином кормить. Но ежели я тебя палкой по голове угощу, то совсем дурачком встанешь. Вздохнув, древомир полез за верстак и вытащил кусок хлеба. Не ломоть, не краюху, а обесформенный огрызок, который выглядел так, словно его сначала уронили в лужу, потом высушили на солнце, а потом по нему проехала телега. Чёрствый настолько, что при ударе о стол он бы, вероятно, пробил столешницу. «Держи!» Тревомир кинул мне этот артефакт, и я поймал его обеими руками, едва не выронив от неожиданной тяжести. «Больше ничего нет, не обессудь. Завтра приходи вовремя, без перегара». «Тогда получишь миску каши, как все люди, а не объятки». Я посмотрел на хлеб. Корка была каменной, мякиш серый, и с одного бока по нему расползлось сине-зеленое пятно плесени, размером с пятак. «Аппетитно, ничего не скажешь. Настройки такой хлеб выбросили бы, не задумываясь. Но у меня в животе было так пусто, что желудок, казалось, начал переваривать сам себя». И даже этот окаменевший огрызок вызвал приступ слюноотделения, как у собаки Павлова. «Спасибо, мастер», — сказал я совершенно искренне, убирая хлеб за пазуху. И тут в голове щелкнуло. «Хлебная плесень. Это же чертов пенициллиум!» Грибок, из которого Александр Флеминг в 1928 году получил пенициллин, совершив одно из величайших открытий в истории медицины. Конечно, от хлебной плесени до настоящего антибиотика, как от бревна до Кёльнского собора. Но в средние века люди интуитивно использовали заплесневелый хлеб для лечения раны легочных болезней. И это работало. Криво, косо и непредсказуемо, но работало. А все потому, что плесневые грибки действительно вырабатывают вещества, подавляющие рост бактерий. «У меня бронхит в тяжелой стадии, который без лечения убьет меня через 10 дней. Антибиотиков в этом мире, как я понимаю, нет. А вот плесень есть, прямо у меня за пазухой. Это не лекарство, конечно, скорее лотерея, но это лучше, чем ничего». Я уже собирался выходить, когда обернулся и посмотрел на пол мастерской, усыпанный стружкой, щепой и полосами коры, которую я содрал с бревен сзади. Кора лежала кучей. Длинные скрученные ленты соснового луба, рыжевато-коричневые снаружи, светлые изнутри, еще влажные и пахнущие смолой. Мастер Древомир. Снова обратился я, и мастер поднял голову с выражением: "Ну что еще?" «Вы не будете против, если я заберу обтесанную кору. У меня в срубе такие щели, что если их не законопатить, то зимой я точно от холода дубу дам». Древомир посмотрел на кору, потом на меня и кивнул. «Делай, что хочешь. Кора сырая, для растопки все равно не годится. Только место занимать будет». Пока он не передумал, я тут же перепрятал кусок хлеба в карман штанов, снял рубаху. Расстелил ее на полу, как мешок, и принялся набивать корой. Набил так, что рубаха превратилась в тугой бесформенный тюк, перевязал рукавами и взвалил на плечо. Весело это добро, пустяки, но при моем нынешнем состоянии тюк казался неподъемной ноши. «До завтра, мастер!» — закряхтел я, вываливаясь на улицу. Мастер ничего не ответил, только плотнее захлопнул дверь за моей спиной. Дорога до дома, если это слово вообще применимо к той конуре, в которой обитал прежний Ярик, заняла минут двадцать и показалась бесконечной. Ноги заплетались, тюк оттягивал плечо, в груди клокотало и хрипело, и каждые двадцать шагов приходилось останавливаться, чтобы продышаться и не упасть. Мимо проходили деревенские, я чувствовал на себе их взгляды, полные презрения. Кто-то шарахался в сторону, завидев меня, кто-то кривился, будто лимон укусил. Одна тетка демонстративно зажала нос и перешла на другую сторону улицы. Что тут скажешь, я местная звезда. Добравшись до своей хибар с дырявой крышей, я вошел внутрь и сбросил тюк в угол. Внутри было холоднее, чем снаружи, и это при том, что на улице стоял промозглый осенний вечер. Причина была простая и очевидна даже без инженерного образования. Сруб был зарешечен щелями так, словно его собирали не из бревен, а из макарон. Между венцами зияли прорехи в палец шириной, через который свободно задувал ветер. Мох, которым когда-то были проконопачены стыки, давно истлел и вывалился. Утепления никакого. Как в этом жил человек, остается загадкой. Хотя какая еще загадка? Ярик просто пил, пока не переставал чувствовать холод, а потом падал и засыпал. Дров не было, растопки не было. Воды тоже, если не считать того мерзкого таза с мутной жижей, который стоял в углу. Полагаю, воду в нем не меняли с момента сотворения мира. Очаг закопченный и забит золой. Одним словом, хибара мало приспособлена для жизни». Я сел на лежанку, которая представляла собой доску на двух чербаках, накрытую истлевшей рогожей, и достал хлеб из кармана. Посмотрел на него при лунном свете, сочившемся через щели. Каменный серый, с пятном плесени. Красота! Ресторан Мишлен одна звезда, правда, минус одна. Ну, куда деваться, есть хочется так, что челюсти сводит. Пришлось грызть эту окаменелость. Зубы скользили по корке, как по наждаку. Вкус кислый, затхлый, с горчинкой от плесени. Но желудок принял подношение с восторгом, и по телу разлилось слабое тепло, которое дают первые калории после целого дня голодания. Я сожрал почти все, оставив небольшой кусочек, для того, чтобы разводить на нем плесень. Убрал его в самый темный и влажный угол Хибары, туда, где стена ограничилась землей, и от сырости уже проступал зеленоватый налет. Идеальные условие для разведения пенициллиума. Через несколько дней, если повезет, плесень разрастется, и у меня будет хоть какое-то подобие лекарства. Не пенициллин, конечно, а его далекий прадедушка, старый и немощный. Вот бы еще хлебом разжиться, на крохотном огрызке много не вырастешь. Невольно я вспомнил нашего фельдшера из строя отряда. Он любил говорить «Лечимся тем, что есть, зеленкой снаружи, водкой внутри, и наоборот, в зависимости от ситуации». Водки, впрочем, у меня не было, и слава богу. Это тело и так наполовину состояло из метаболитов этилового спирта, и добавлять туда еще все равно, что подливать керосин в горящий дом. В этот момент голова, трещавшая по швам, напомнила о себе. «Точно». «У меня ведь жесткое обезвоживание, а я еще и не пил весь день. Нужно достать воды». Я подобрал таз, выплеснул содержимое за порог и задумался. Колодец в деревне был один, на площади рядом с домом старосты, общественный с воротом и деревянным срубом. Я видел его по дороге в мастерскую и обратно. Но идти к колодцу значило тащиться через полдеревни местные и так относятся ко мне, мягко говоря, без восторга. Впрочем, у меня такое обезвоживание, что особого выбора-то и нет. Я вытряхнул стружку из рубахи, оделся и выбрался из хибары с тазом под мышкой. На дворе стояла ранняя синяя тьма. Неполная темень, а серо-синяя полумгла, которая бывает в первый час после заката. Холод обхватил со всех сторон, заставив поежиться. Я направился в центр деревни, но не успел пройти и пятидесяти метров, как меня облаяла какая-то шавка, едва не грызанув за ногу. «Фу, зараза!» — рыкнул я на нее и замахнулся тазом. Жалобно пискнув, собака дала деру и стала гавкать на меня с почтительного расстояния. «Так-то, а ты ж че, привыкли Ярика шпынять». Спустя пару минут я добрался до колодца. Хвала богам, к крючку было приделано деревянное общественное ведро. Радуюсь я этому потому, как обычно висит только крючок, а люди приходят к колодцу уже со своими ведрами. А у меня, к сожалению, ведра нет, только таз. Сбросил ведро в колодец и услышал плеск на дне. Подождал, пока ведро утонет, а после начал крутить ручку поворотного механизма. «Что я там говорил? Тяжело работать с Кобелем?» Ну, так поднимать ведро после трудового дня оказалось на порядок труднее. Руки дрожали от напряжения, а я все крутил и крутил, пока чертово ведро не показалось на поверхности. Вытащив ведро, я выплеснул часть воды в таз, чтобы его промыть. Хорошенько протер руками поверхность емкости, поражаясь тому, какая ледяная вода в колодце аж пальцы сводит. Обмыв таз, вылил туда оставшуюся воду и сделал небольшой глоток. По горлу прокатился дикий холод. Если продолжу пить, то чего доброго еще и простужусь, а смене бронхита довольно. Забрал таз и поплелся обратно к своей хибаре. Собаки больше на меня не лаяли, зато пьяный мужичонка повстречался. Ярик, мать твой, за ногу! ну чё тут вот «Глянь, какую грязи еще развял!» — улыбаясь, сказал он, показывая на журнющую колею, состоящую из грязи. Разумеется, сделал ее не я. «Дядь Петь, ежели я осенью не помогу дороге размочить, то кто поможет?» — спросил я, и мужичок заржал. «Хе-хе-хе, то верно!» — хихикнул он и нетрезвой походкой пошел дальше. Вернувшись в свою хибару, я поставил таз на лавку, набрал воды в ладони и умылся. Ледяная вода тут же взбодрила, и я пожалел, что это сделал. Все же надо было бы поспать после столь тяжелого дня. Ну, да ладно. Маленькими глотками стал пить воду, согревая ее во рту. Пил до тех пор, пока не почувствовал тяжесть в животе. «Хорошая водица!» — улыбнулся я и плюхнулся на лежанку, которая для Ярика была кроватью. Она жалобно скрипнула, но не развалилась. Закрыв глаза, я попытался уснуть. Вот только сон совершенно не спешил переносить меня в новый день. Да и как тут уснешь? Из щелей так сквозит, что зуб на зуб не попадает. Дрожу, будто только из проруби вылез. Надо как-то законопатить щели. Просто забить их корой не выйдет, нужно ей с чем-то замешать. В идеале с глиной. Из воспоминаний Ярика я знал, что деревня находится на холме. Со всех сторон ее окружает леса, внизу на севере течет река. Звалась она Щура, почти как щука. Поднявшись, я решил туда и направиться в поисках глины. Вышел из хибары и минут через пятнадцать ходьбы добрался до края деревни. Правда, покинуть деревню не удалось. Путь мне преградил чистокол. Высокий, метра три, с застренными кольями и деревянными вышками по периметру. На вышках стояли крепкие мужики, курили и тихо о чем-то переговаривались. Я остановился у ворот и увидел, что они заперты на засов. что приперся? послышался крик с вышки. Прогуляться хочу, ответил я, пытаясь рассмотреть лицо говорившего. Иди спать, завтра погуляешь! Крикнули с вышки и послышались тихие смешки. Не спится! Устало ответил я. Открывай! Полчасика у воды пошлясь, вернусь! Ярик, дурья твоя башка. Ночью реки всякая погонь бродит. Схарщит тебя, как пить дать. мне в целом насрать, но от староста потом нагоняй получать неохота. Нормально все будет, сказал я, хватаясь за засов. Вот баран упертый! Рыкнул мужик и полез вниз с вышки. Коренастый, рыжий, с овеснушками на лице и фингалом под глазом. Сенька, если что, скажешь старость, что он сам вылез за чистокол, крикнул рыжий. «Ясен хрен сам!» — ответил Сенька с левой вышки. «Ну все, топай, пропойца!» — усмехнулся рыжий, открывая ворота. Поблагодарив его, я пошел вниз по склону холма. Под ноги вечно попадались камни, о которые я спотыкался. Луна хоть и светила, но ее света явно не хватало для безопасного спуска, из-за чего приходилось плестись, как улитка. Спустя минут пять я, наконец-то, добрался до обрывистого берега, под которым в сумеречном свете тускло поблескивала вода. Течение было медленным, берега пологие, местами глинистые. Пахло здесь тиной и тухлятиной. Аромат тина меня не смущала, вот тухлятина. Посмотревшись по сторонам, я не увидел опасности, но зато задохнулся от восторга. Пейзаж тут был такой, от которого в прошлой жизни меня бы потянуло достать фотоаппарат. Я спустился к воде по глинистому склону, пару раз поскользнувшись и чуть не уехав вниз на задницу. Вода у берега оказалась кристально прозрачной и холодной. Можно было бы искупаться, вот только с моим бронхитом это будет фатальной ошибкой. тобой выгляди гляди, система оставшиеся 10 дней жизни сократит до 5. Ну, хотя бы перчатки постираю. Сняв перчатки, быстро окунул их в реку, немного потер и снова окунул. Неплохо бы и рубаху постирать, но тогда у меня вообще не останется никакой одежды. Пока стирал перчатки, заметил, что экзема на ладонях и предплечьях выглядела жутковато. В сумерках красные мокнущие пятна казались черными, как ожоги. Холодная вода немного сняла зуд, но я знал, что через полчаса все вернется с удвоенной силой. Ничего, хотя бы грязь смыл. Нужно чем-то залечить ранки на руках, а тот того и гляди загнояться. Осмотревшись, я заметил под обрывом у самой кромки воды глинистый склон, обнаживший пласт серо-голубой глины, жирный, плотный, влажный и идеально пластичный. Подойдя к склону, я присел и ковырнул глину пальцами, размял между большим и указательным. Глина была чистой, без песка и камешков, с характерной маслянистой структурой. В голове пронеслось строительная глина, точнее герметизирующая. Именно такой замазывали швы в деревенских срубах, когда мох не держал, а пакли не было. Я видел подобные решения в десятках старых деревенских домов на русском севере. Глина, смешанная с рубленной соломой, мхом или древесной корой, что делало ее отличным уплотнителем и герметиком в одном лице. Разумеется, это не идеальный материал. При высыхании трескается, но глина точно поможет мне пережить зиму. Сняв рубаху, я стал руками загребать в нее глину. Через 15 минут работы я согрелся и даже вспотел. Еще набрал килограммов 7-8 глины. Весистый ком, от которого ныли и без того измученные руки». Завязал рукава рубахи, сделав подобие мешка, а после закинул его на плечо и поплелся обратно в деревню. Обратный путь меня окончательно доконал. Дрожа от холода и хрипят бронхита, я чувствовал, что близок к тому, чтобы высыпать чертову глину и пойти спать в дырявую хибару. Я дважды останавливался, чтобы откашляться. Один раз споткнулся о корень и едва не скатился вниз с холма. А потом я услышал всплеск. Обернувшись, увидел нечто огромное, рассекающее водную гладь щуры. Черная тень с характерными шипами на позвоночнике, как у динозавра. Сердце ёкнуло, адреналин хлынул в кровь, и я пулей помчался к чистоколу, позабыв про усталость. Не знаю, что это за тварь, но хвала Вселенной за то, что она не набросилась на меня, пока я стирал перчатки». Подбежав к воротам, я со злостью пнул их ногой, так как ворота были закрыты. Открывайте мать вашу! прохрипел я. Мужики, смотрите! Утопец пришел! крикнул с вышки рыжий. Рыжий был чертовски прав. Пока нагребал глину, я измазался в ней, словно свинья с головы до ног, и был похож не пойми на кого. Именно поэтому я не опасался, что стражи увидят мою экзему и разнесут слух по деревне о том, что я прокаженный. Чая ему промеж глаз стрелу пущу и дел с концом», — ответил ему Синг. «Тогда меньше слов и больше дела. Но если вы пристрелите единственного ученика-плотника, то кто вам будет делать луки и стрелы?» Рыкнул я, так как сил терпеть издевки уже не было. «Ой, велика потеря! Подумаешь, стрелы! Да мы и сами могем их из орешника нарезать!» Возмутился Рыжий, но с гулким гэканьем спрыгнул с вышки. Засов отворился, а следом за ним и ворота. «Заходи, нытик!» — фыркнул он, не желая признавать поражение. «А, премного благодарен!» — бросил я и плечом толкнув рыжего, протиснулся в приоткрытые ворота. «Ярик, чё ты в край борзел?» — послышался голос Сеньки. «Сейчас я тебе в задницу из лук шмальну, сучонок наглый!» «А, шмальнешь, А поутру староста угостит тебе десятком плетей!» — усмехнулся я и поплялся дальше. «Позабаскаль, усмехнулся Сенька, но в голосе его не было злобы, скорее веселье. «В следующий раз будешь дерзить, бока нем Понял!» «Так и запишем. Два массажиста предлагают прийти на бесплатный сеанс массажа». Прокряхтел я, продолжив путь. Наконец я добрался до хибара. Захлопнул за собой дверь ногой и вывалил глину на пол. Плеснул на нее воды из таза, а после разорвал кору на мелкие куски, набросав ее поверх глины. Однако я использовал не всю кору. Решил отложить пять полосок в сторону, так как на них было особенно много смолы. А смолу в средних веках использовали для лечения бронхитов. Можно попробовать сделать отвар, когда раздобуду дрова. Кстати, это весьма иронично. Плотник, работающий с деревом, умирает от холода, потому что у него нет дров. Оставшуюся кору добавил в глину, снял грязные мокрые ботинки, а после представил, что я на юге Франции топчу виноград ногами. Я стал ходить по глине туда-сюда, замешивая ее с корой в однородную массу. Кора играла роль армирующего наполнителя. Без нее глина при высыхании потрескается и вывалится из швов, а с корой будет держаться, потому что волокна не дадут массе расколоться. Получившуюся смесь, тяжелую, вязкую и пахнущую одновременно болотом сосной, я начал запихивать в щели между венцами, трамбовал пальцами и вдавливал так, чтобы масса заполнила все пространство от внутренней до наружной стороны стены. Работа была грязной и монотонной. Клина попадала в порезы, чего становилось больно, и зуд усиливался. А щели, которые при дневном свете казались большими, в полутьме оказались гигантскими. В некоторые можно было просунуть кулак. С каждой заделанной щелью в хибаре не становилось теплее, но сквозняк прекратился, а это уже победа. Я работал до тех пор, пока не закончилась глина. Законопатил всю южную стену и половину восточной. Вторая половина осталась нетронутой и оттуда по-прежнему тянуло холодом. Улыбаясь, я смотрел сделанное своими до да безумия чешущимися руками и рухнул на лежанку, прямо так, не раздеваясь. Да и смысл раздеваться, я грязный как черт. Уверен, древомир завтра выскажет свое веское фи, но это будет завтра. Я лежал, глядя в темноту закопченного потолка, чувствуя, как по телу волнами прокатывается усталость такой силы, что даже моргать было тяжело. В правом верхнем углу зрения уже давно мигал синеватый треугольник. Сосредоточившись на нем, я увидел сообщение от системы. Обновление состояния, улучшены условия обитания. Утепление жилища 47%. Снижен фактор переохлаждения. После перепада температур начат процесс закалки организма 6%. Поступление питательных веществ минимальное. Обнаружено потенциальное противомикробное воздействие. Плесневые грибки рода пенициллиум. Совокупный эффект. Срок жизни продлен на 5 часов. Смерть наступит через 9 дней 17 часов. Ха-ха-ха, 5 часов. Весьма недурственно. Если каждый день буду воровать у смерти по 5 часов, то заполучу 2 дополнительных дня жизни к концу срока. Расхохотался, я, закинув руки за голову. Глядишь, так проживу еще лет двадцать, а может, и сорок, прошептал я, закрывая глаза. После длинного и невероятно мучительного дня я провалился в сон. Снилось прошлое Ярика. Он на похоронах матери, вокруг селяни смотрит на него с пренебрежением так как отца у Ярика не было, зато был слух, что его мамка непутевая и нагуляла нулю с одним из приезжих торговцев. Вы Ярик и сам не знал, кто его отец. Стоял у могилы и всматривался в глаза людей в надежде найти хоть один добрый взгляд. Такой взгляд был лишь у мастера мира. Картинка сменилась, Меня хватает за руку страшная бабка с крючковатым носом и шипит брызжа слюной. Подкова, подкова, лишай успеха снова и снова, пока не покаяться, убогим останется. Инстинктивно попытался вырваться из рук ведьмы и, дернувшись, упал с лежанки. Сердце выскакивало из груди, глаза выпучены. Сижу на холодном земляном полу и смотрю, как первые рассветные лучи прибиваются сквозь щели в стене, которые я еще не успел заделать. «Надеюсь, как и в прошлой жизни, я буду видеть во снах только черный экран», — пробормотал я, поднимаясь с пола. Я подошел к тазу с водой, окунул в него лицо, сэкономил время, так сказать, и умылся, и заодно напился. «Рановато я проснулся, еще даже петухи не кричали», — сказал я своему отражению в тазу. «И подумал о том, что прежний Ярик, судя по всему, не просыпался раньше полудня». Я, в отличие от него, привык вставать в шесть утра на стройку и привык к такому режиму настолько, что даже чужое тело не смогло это из меня вытравить. Впрочем, это тело свое мнение о ранних подъемах выразило предельно ясно. Суставы хрустели, спина не разгибалась. Легкие при первом же глубоком вдохе выдали порцию хрипов и свистов, после которых я минуты три стоял согнувшись пополам и кашлял. До тех пор, пока перед глазами не поплыли знакомые черные круги. Распрямившись, я посмотрел на свою ночную работу. Глина подсохла за ночь, щели, через которые еще вчера свистел ветер, превратились в плотные бурые швы местами потрескавшиеся. Профессиональный глаз отметил несколько мест, где нужно будет подмазать, но в целом работа получилась на твердую четверку. Хрустнув спиной и выполнив десяток наклонов в каждую из сторон, я надел просохшие перчатки и поплелся в сторону мастерской. Идти было всего ничего, но я старался как можно быстрее переставлять ноги, потому что вчера Древомир ясно дал понять, что я обязан быть вовремя. Я топал по жирной грязище, когда солнце поднялось чуть выше, как по команде со всех сторон раздались вопли петухов. Гласили они, что было мочи. Я ж дернулся от неожиданности, и это не ускользнуло от взгляда деда запрягающего лошадь. «Хе-хе, нечистый! Не зря говорит, что нечисть петушиного крика боится!» — рассмеялся он. «Да я не петухов испугался, а твой морды старых рыч!» — усмехнулся я. «Чего сказал? Ты, ежели чего ты вякаешь, крячи громче!» «Я ж глухой, на дно уха заорал мне вслед дед, но отвечать я ему ничего не стал. Дойдя до мастерской, я наткнулся на запертую дверь. Массивный засов снаружи задвинут, замок на месте, и никаких признаков жизни. Ни дыма из трубы, ни звуков работы, ни запаха стружки. Тишина. Я постоял перед дверью, потом обошел мастерскую кругом, заглядывая в маленькие оконцы. Но внутри была темнота. Странно. Древомир, судя по воспоминаниям, был человеком патологически трудолюбивым и приходил на работу с первыми лучами солнца. Он приходил в мастерскую затемно и уходил засветло. За все года, что Ярик батрачил на него, не пропустил ни одного дня. Ни единого. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Может, Древомир слег из-за вчерашнего кашля. Если так, то нужно его проведать хотя бы для того, чтобы понимать, как дальше строить жизнь на отведенные мне девять дней. Дом мастера стоял в полутора сотнях метров от мастерской. Добротная изба на высоком подклете с резными наличниками и крытым двором. Небогатая, но крепкая, построенная руками человека, который знал толк в дереве. Каждое бревно подогнано так, что между венцами не просунешь и лезвие ножа. Я бы на стройке поставил этому мастеру пятерку за качество сборки, без всяких оговорок. Поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Тишина. Постучал громче. Потом подошел к окну и стукнул костяшками по ставням. «Мастер Древомир, это Яры! Вы дома?» Сказав это, я улыбнулся. Вот правда, Ярик, что за инфантильное дурацкое имя. А вот Яры — совсем другое дело. Имя не мальчика, но для мужа. Я постучал снова, но никто так и не ответил. Подошел к входной двери и потянул на себя массивное кованное кольцо. Дверь неожиданно подалась и открылась с жутким скрипом. Классика жанра. У мастера по заточке мечей дома все ножи тупые. Так и у этого. Как бы там ни было, дверь оказалась не заперта. Судя по всему, Древомир никогда не принимал гостей. А воров не боялся, поэтому и не озаботился за совом. «Мастер-древомир!» — позвал я, входя в сени и щурясь от полутьмы. Пахло дымом, капусты капустой и чем-то кислым. «Я захожу, не ругайтесь!» В горнице было тепло, печь, видимо, не остыла с вечера. А еще тут было весьма темно, так как ставни были закрыты. Из дальнего угла избы из-за перегородки послышался кашель. Не тот сухой короткий кашель, который я слышал вчера в мастерской, а совсем другой, мокрый и булькающий, с тем страшным клокотанием в груди, которое я слышал достаточно часто, чтобы знать, что оно означает. На стройке так кашляли люди с запущенной пневмонией, которых увозила скорая, а потом они неделями лежали в реанимации под капельницами». Я обогнул перегородку и увидел древо мира».